Вы еще хотите, чтобы вас после этого любили? Усмехнулся Дронга. Итак, вы желаете устроить презентацию картин. Да, но почему на даче? Не лучше устроить это дома или в банке? С дачи удобнее вести вас раненого в больницу, пояснил Дронга. А по дороге вы можете умереть, и скорбная весть об этом придет на дачу, где будут гости. Но прежде всего нам нужно решить, кто бросит винтовку. Блумберг тяжело вздохнул, напряженно размышляя. Этому человеку вы должны доверять, продолжал Дронга. Банкир все хмурился. Дронга терпеливо ждал. Не знаю. Наконец сказал банкир. Просто не знаю. У вас нет такого человека? Тихо спросил Дронга. Наверное, нет.